Глава 27. Поварское искусство. Мана провела в Нинтарие зиму. За это время она сносно освоила язык, крепко сдружилась с семьёй Филосена и, будучи в положении бездеятельной гостьи, много перечитала книг и свитков в филосеновой библиотеке. Нинтариейта имела учеников, и Мане было позволено присутствовать на занятиях. Ее немало удивило, что в Нинтарии женщинам разрешено посещать занятия наравне с мужчинами. В благодарность она позволила сделать копии с записей Юджии. Как только возобновилось судоходство, она стала просить отпустить ее. Из Ро ничего не было слышно, и она решила плыть в Утерехте, чтобы потом оттуда при возможности добраться до столицы, где собиралась разыскать Оэ Варнге. Филосен о Эварнге не знал и ничем помочь Мане не мог. «Возвращайся, как только окончишь свои дела. Мы будем ждать тебя», — сказал Нинтариц перед тем, как она поднялась на корабль. Из дневника Маны «В прошлый раз я писала о счастливом стечении обстоятельств, по которому я оказалась в таверне у госпожи Нубы. Небо милостиво ко мне. Хозяйка меня не обижает, платит исправно». Остальные тоже относятся неплохо. Каона, девушка, с которой я делю комнату, стала мне почти подругой. Посетителям нравится моя игра и пение. Меня часто просят играть, и я не отказываю, хотя проводить ночи в компаниях подвыпивших гостей довольно утомительно. Но смущает меня то, что Каона не только развлекает их за столом, но иногда и разделяет с ними своё ложе. И кажется, от меня ждут того же, хотя госпожа Ноба никогда прямо со мной об этом не говорила. Из Европы по-прежнему никаких новостей. Это удручает. Отец мой не здесь. Ну разве я что-то могу изменить? Дни и ночи всё ещё холодные. Иногда даже утром трава белеет от инея. Поскольку идти в столицу придётся пешком, я хочу дождаться хорошей погоды, а пока зарабатываю деньги, как могу. Дописываю сегодня, потому что пришли тревожные известия. Оказывается, в столице уже дней 10 во всех храмах молятся и приносят жертвы за здоровье правителя. Но самочувствие его всё только хуже. Сразу поползли слухи о заговоре, об отравлении, ищут виновных. Говорят, уже разосланы предписания всем входящим в совет кланов собраться в столице. Значит, надежды на выздоровление царственно-народного нет. У правителя два младших брата, но нет сыновей. Хозяйка слышала, что одни сановники поддерживают одного из братьев, а другие другого. Всё это очень грустно. Жалеют гладычицу золотого дома и маленьких принцесс. Видимо, это единственные люди, которые сейчас искренне печалятся о государе. Спустя несколько дней. Сегодня только и разговоров, что о смерти царственнородного. Те, кому по силам путешествие в Рангнагар, собираются поехать. посмотреть на похороны, которые обещают быть пышными, и на провозглашение нового правителя. Здесь, в местном чертоге, жрецы уже служат в траурных облачениях, читают «Ты, предвечный, сази, ждитель неба». Утром, когда наше время отдыха, я ушла в город, слушала разговоры. Сожалеют лишь о том, что не могут посмотреть на похоронную процессию. Старики беспокоятся, что братьев двое из-за этого может начаться междоусобица. Всеблагое небо. Зашла в светлый чертог, постояла, послушала. Слова заупокойной напомнили мне обо всех, кого я потеряла. Слезы потекли из моих глаз неудержимо, я едва не хлюпала носом. Окружающие, наверное, дивились, какая впечатлительная барышня. Когда оба, и Кьен, как глава Тория, и старый Саакет, получили весть о созыве Совета Кланов, племянник Некоторое время пропадавший в родительском поместье под предлогом ведения хозяйства, немедленно вернулся, чтобы сопроводить дядю, здоровью которого оставляла желать лучшего, в столицу. Мейда не отходил от пожилого человека, и Кьен постоянно требовала от него отчёта о самочувствии родственника. Тем не менее, тяготы дороги ещё больше усугубили старческие болезни, и Саакет едва поднялся, чтобы сойти с насилок на ложе. когда они прибыли в Ранднагар. С одной стороны, Кьену было выгодно, чтобы дядя не смог присутствовать на совете. Сагет собирался отдать голос за Дернкорна. И племяннику никак не удавалось притянуть его на свою сторону. С другой стороны, без связи с старика, хоть и очень небольших, ему было трудно найти пути в придворный мир. В весёлом доме уже ощутили обыточность этих траурных дней. Прежние посетители навещали редко, и теперь здесь были рады даже случайным гостям. Впрочем, матушка Рамуш большие надежды возлагала на время коронации. Чтобы соответствовать настроениям, она велела не устраивать шумных увеселений, переодела девушек в скромные платья и запретила им днём выходить на улицу, а вечерами петь на террасе легкомысленные песенки, которыми они прежде привлекали гостей. Девицы скучали, Ты сад ходил с кислой физиономией, а Тагата мрачно докладывала о ежедневных убытках. Но матушка Рамуш твёрдо держалась выбранного направления. Остановившись дяде по пути в столицу в Тирехте, Кьем вечером навестил Лейлин. Она уже давно не дечилась. Зимой он нередко приходил к ней, и все давно знали о том, что Торио выбрал её своей женщиной. Матушка Рамуша осторожно намекнула ему, что он может взять Лейлин из дома на некоторое время. конце концов, она не так юна, чтобы быть в первом разряде девушек и оставаться постоянно в заведении. Кен обещал дать ответ по возвращении из столицы. «Видимо, над нашим родом какое-то проклятие. Мы оба, я и Юджи, тянемся к этим женщинам из веселых домов», – в дороге думал он, вспоминая ночь, проведенную с Лейлин. Как-то он спросил, что значит ее имя. «Горький цветок», – отвечала она, – и рассказала, что это название одновременно лекарственной и ядовитой травы, вызывающей, если не рассчитать количество, видения и легкого умопомрачения. «Кажется, ты перебрал этой травы», – заметил себе Кьен. В ранг нагар на похороны правителя он взял с собой, кроме мейда, пятерых слуг, трое из которых прошли выучку у Цайша. Несколько человек давным-давно находились в городе. Одни под видом прислуги или торговцев-разносчиков, другие в чёрных одеяниях паломников, бормоча в чертогах молитвы и заклинания. Где наглостью, где деньгами они проложили себе путь сквозь все 7 усиленных караулов на семи городских воротах и рассеялись по постоялым дворам и тихим окраинам рангнагара. Это они ходили и слушали, что говорят на рынках и храмовых площадях, в хорчевнях, тавернах, в ремесленных кварталах и лавках среди менял, стражи, бедноты и горожан, интересуясь простым, но очень важным вопросом – кого из двух братьев, почившего правителя, поддерживает город – Дьернкорна или Бересарги? Дьернкорна, младшего, в столице прочили на трон как осторожного, искушенного в государственных интригах умеренных взглядов наследника. Он благоволил чиновникам, жрецам и дворцовой знати – Однако умея всех держать на расстоянии. Бересарге, которого царственнородный брат за 2 года до смерти освободил от должности главного смотрителя гарнизонов и поручил вести дела военно-торговых экспедиций, больше поддерживали в провинциях. В rank Nagaря о нём говорили с осторожностью, и оценить его способности могли немногие. Последнее время правитель, опасаясь заговора, приблизил братьев Время от времени оказывая милость и то одному, то другому, и побуждая их интриговать друг против друга. Пока длились траурные церемонии, южным царством управляли министры и советники. В стенах Золотого дома и в дворцах Сановников, на тропинках у коженных садов, в паланкинах и каретах велись непрестанные переговоры и совершались союзы и сделки. Малая знать рвалась к власти. Большая знать опосала за своё будущее. Те и другие чувствовали, что время даёт редкие возможности продвинуться выше и свести старые счёты. Правильность ставки определяла будущее. Вельможи не спали ночами и редко посещали опочивальни жон и наложниц, предпочитая им мужские общества. Плач, ранг, нагар, столица, город, чьи стены поднялись так высоко. Плач Скрой от мира лицо лицо матери, что скорбит о детях, ибо нет у тебя детей более тех, кто любит и бережёт. Звери бродят по твоим улицам и терзают падаль, имевшую прежде душу. Некому защитить тебя. Стены твои разрушены, на месте дворцов пустошь. Сорная трава растёт на крышах домов, имя твоё забыто. Где твоё величие, ранг нагар? Его нет. Несчастный племенник волочит цветы не твои по земле и попирает и глумится. И где доблестные мужи твои? Головы их всё ещё ворочают очами на пиках, вселяя ужас. И где добродетельные жёны твои? Тела их поруганы, отданы на растерзание псам. И где юноши, клявшиеся не предать твоей твердыне? Кости их не узнают погребения. И где девы, блиставшие красотой в золототканых одеждах, в весоне и шёлке. В неволе, рабынями и ноземцами заканчивают они свои дни. Плач рангнагар, ибо солнце твоё закатилось. Старый сказитель, поведавший слушателям древнее пророчество, вздохнул и обвёл глазами толпу. Он остался доволен впечатлением, которое произвёл. Притихшие стояли горожане. Женщины закрывали лица руками и раскачивались. Ребятишки испугано таращились и сжались к матерям, мужчины глядели хмуро себе под ноги. И только один человек встретился взглядом со сказителем. Старики едва приметно кивнул ему. Пора было переходить ко второй части представления. Слышите вы? Слышите? возбуждённо и тревожно загласил человек в толпе. Каких ещё доказательств вам надо? Звезда Ибис уже стоит в небе, и красные рукава уже предсказали день войны. Красные рукава, прозвище придворных предсказателей, носивших одежду с красными рукавами. В толпе возникло замешательство. Люди стали оборачиваться к говорившему. Ты почём знаешь? Верьте ему люди. Вчера с северной границы перескакал вестовой. Войска терганы перешли миктип и уже жгут наши поля и деревни. Пала крепость Ладис, и Тукхем тоже пал, крикнул кто-то с другой стороны, и все обратились к нему. Вот почему торговцы поднимают цены, рвут в тридорога. Наш мальчик служит на севере, всеблагое небо. Вы слышали? Они уже сожгли Тукхем. Да ведь от Тукхема до нас несколько дней пути. А эти в совете кланов всё ещё решают, кого выбрать правителем. До нас и защитить некому. Войска рассеяны по гарнизонам. Собрать их потребуется не один день. А что сделают гвардия и 500 наёмников? И ты ещё надеешься на наёмников? Они первыми удерут отсюда, как увидят армию неприятеля. Дети, дети мои, надрывно закричал старый сказитель, пытаясь обратить их внимание к себе, но не очень успешно. Идите же скорее. Просите, чтобы выбрали достойного правителя, который примет тяготы войны на свои плечи и защитит вас. Верно говорит старик. Надо заставить кланы пресегнуть бересарги, закричал тот человек, что прежде начал разговор о звёзде Ибис и пророчествах. Царству народный по праву. Бересарги, бересарги, пусть выберут бересарги. Идёмте, поторопим их, поджарим им задницы, пока терганцы не подожгли столицу. Толпа устремилась к воротам Золотого дома. По пути люди колотили в двери домов с криками: "Вставайте, война! Бей терганцев, присягу бери сарги!" Терганцы, бывшие в городе по торговым или иным делам, в ужасе от этих криков затырялись в домах и прятались под кроватями на постоялых дворах. Все прочие иноземцы, особенно те, что занимались торговлей или расставщичеством, тоже сочли благоразумным не показываться на улице. справедливо полагая, что в давке особенно разбирать не будут, Терганец ты или Нинтареец. На площади перед запертыми воротами Золотого дома собралось значительное число народу. Потом утверждали, что около пяти тысяч. Хотя сама площадь, носившая название площади Победных Колесниц, вмещала не больше четырех. Близлежащие улицы тоже были заполнены возбужденными людьми, кричавшими присягу Бересарги. Из уст в уста передавались, обрастая не весть откуда появившимися подробностями, новости о бесчинствах захватчиков в северной провинции. Солдаты, охранявшие Золотой дом, с недоумением слушали возгласы горожан и сами были близки к тому, чтобы поддержать сторону толпы. Обо всем этом и доложил тысяцкий суддир, прервав своим появлением четвертый час совещания Совета кланов. Тория ждал этого. и готовил подходящие слова. И люди, с которыми он успел сговориться в печальной череде траурных церемоний, также приготовили свои речи и реплики. Арсидий и Кен сделали ставку на внезапность и страх сановников перед толпой. Сторонников Дернкорна весть о захвате приграничных крепостей действительно привела в смятение. Сановники переглядывались с генералами, и те в сильном волнении не находили слов, чтобы объяснить происходящее. Кен накинулся на них как коршун на кур. Как могли они пропустить подготовку вражеской вылазки? Как можно доверять подобным людям безопасность страны? Как можно теперь перед толпой произнести имя правителя, который надевает военное облачение только для участия в традиционных праздниках? Мы накануне войны или того хуже народных волнений, убеждал Кен. Целида престола наследия должна быть последовательной. от более старшего к следующему по старшинству. Иначе смущённая, подстрекаемая бунтовщиками толпа выйдет из повиновения. Его поддержали другие, стали голосовать, и Кьен с облегчением убедился, что им удалось перетянуть голоса сомневающихся на свою сторону. Всё время, пока заседал совет, оба брата находились в одном покое, как это полагалось по уставу. Генерал Хега, почтенный Участвовавший в прошедших баталиях и убеленный сединами сторонник Дерн Корна сам, следуя протоколу, низко склонившись, открыл двери перед наследниками. Принцы вошли в зал совета. Их встретили поклонами и молчанием. Хранитель чертога уже стоял с раскрытым драгоценным ларцом, в котором хранилась священная печать. Маш Хатце, главный советник. Толстый евнух в золотисто-багряной порче начал читать слова присяги, но не певуче и раскатисто, как обычно, радость возможности показать свой необыкновенный голос, а торопливо и невыразительно, словно стремясь поскорее отделаться от досадной обязанности. Дернкорн первое время смотрел непонимающе и удивлённо, потом овладел собой и спокойно коснулся губами расшитого рукава брата. За ним потянулись вельможи. По очереди подходили к Бересарге и целовали руку. Младший принц отстал от толпы сановников, спешивших раболепно выразить новому правителю свои чувства и преданность, для того, чтобы, проходя через анфиладу комнат, шепнуть одному из притаившихся за драпировками слуг несколько слов. Когда ревущая площадь приветствовала Бересарге, появившегося на огромном украшенном флагами царском помосте в сопровождении министров, генералов, совета кланов, супруги и детей, а также прочих родственников, и, конечно, в первую очередь, брата его жены. Из кухонной двери, выходящей на дворцовый канал, в лодку, в каких обычно доставляли провизию, передали бережно рыбную корзину. Лодочник осторожно принял груз и быстро отчалил.